Глава 27. Королевское гостеприимство. И вновь я очутился в храме Гарпий. На этот раз волей судеб уже не в качестве вора, а в качестве почетного гостя. Выйдя из портала, мы очутились в небольшом круглом зале, вдоль стен которого тянулись двери. Нас встречала сама королева в сопровождении верной Корзан. Измира выглядела ослепительно. Платье на ней, казалось, переливалось разными цветами, и тут явно не обошлось без магии. Я невольно помотал головой, стараясь скинуть наваждение. Мне это удалось, а вот моим спутникам нет. Я покосился на кассело. Тот смотрел на Измиру с обожанием, открыв рот, как ребенок. Да что там говорить? Даже непробиваемый циник Морти похоже, попал под обаяние королевы. Лишь домно, как истинная женщина, с нескрываемым презрением смотрела на своих спутников. Увидев, что меня эпидемия обожания к королеве не затронула, она позволила себе улыбнуться. «Все мужики такие, будь то маги, стихийщики или простые люди», сообщила она раздраженным шепотом мне на ухо. «Здесь без волшебства не обошлось», — дипломатично заметил я, но девушка лишь фыркнула в ответ. К тому же из мира заговорила. Платье ее вдруг перестало переливаться, и королева Гарпии превратилась из богини в просто очень красивую женщину. Это привело в чувство и кассела, и морти. Я рада видеть вас, друзья! Мелодичный голос королевы наполнил зал, обладавший, как оказалось, великолепной акустикой. Этот зал апартаменты для почетных гостей, какими вы, несомненно, являетесь. «Выбирайте любую комнату. Все они отвечают пожеланиям самых взыскательных гостей. А потом прошу вас на обед, за который мы обсудим наши дела». Когда она удалилась, дом с ехидством посмотрела на Морти и Кассела. «Ну что, рты раскрыли? Ладно, Кассел, но от тебя такого поведения, Морти, я не ожидала». «Так смешно смотрелась, смущенно поинтересовался тот. «Именно», — не жалела его девушка. «Хорошо, что сейчас все прошло. Или нет?» «Прошло», — кивнул Морть. Кассел тоже кивнул, но, на мой взгляд, немного неуверенно. «Она женщина», — заметил я. «И, как я уже говорил, в совершенстве владеет магией соблазнения. Захочет она, камень расплачется». «Это вечные ваши отговорки», — невесело махнула рукой Домна. «Я пошла комнату выбирать. А вы что собираетесь делать?» Или будете стоять, вспоминая о прекрасных минутах общения с настоящей красотой? От сарказма, звучащего в последней фразе, меня немного покоробило. Но это женщины. С ними спорить бесполезно. Тем более с такими, как домно. Мы отправились изучать наши апартаменты. Надо отдать должное королеве, выделенные нам комнаты оказались выше всяких похвал. Белые накрахмаленные простыни, идеальная чистота и даже мраморная ванна. Учитывая, что гарпии вели совершенно другой образ жизни, отличный от людей, наличие подготовленных комнат говорило о том, что частенько в храме бывали гости из людского племени. Но я не стал ломать над этим голову. К тому же я обнаружил в одной из комнат весьма солидный гардероб. Подбирал одежду явный человек, к тому же разбиравшийся в этом деле. Предупредительность из миры радовала. Итак, сменив свою пыльную походную одежду на удобную кожаную куртку, рубашку и штаны, я вышел из своих апартаментов и заглянул к Морти. Там оказались все мои спутники. Посмотрев друг на друга, мы рассмеялись. Выяснилось, что мы выбрали одинаковую одежду. Но самое интересное, почти такую же выбрала Домна. «Не понимаю вашего смеха», — фыркнула она. «Я привыкла ходить в том, что удобно. — Я же не на бал собираюсь. Тем не менее, ей пришлось выслушать несколько язвительных шуточек, после чего мы вышли все вместе в зал. Там уже ждала Корзан. «Готовы — Готовы? — осведомилась Корзан, невозмутимо оглядев нас. — Готовы, — коротко ответил я за всех. — Идите за мной. Мы последовали за Гарпией. Пройдя через длинный коридор, нам пришлось карабкаться наверх по узкой винтовой лестнице. Корзан же просто взлетела вверх. «Кто так строит?» — выругался Морти, когда мы, наконец, тяжело дыша, оказались у цели нашего подъема. Небольшой площадки, расположенной на самом верху замка. «Как будто тут порталов нет», — проворчала дом на зло, глядя на Корзан. «Это такое гостеприимство?» «Извините», — не моргнув взглядом, спокойно ответила Гарпия. «Как-то не подумали. Я скажу ее величеству. Мы выделим вам карты храма с заклинаниями порталов. Успокоенные таким обещанием, мы прошли длинным коридором, который вел с площадки в небольшой ярко освещенный зал с огромными двустворчатыми дверями из темного дерева. Перед дверьми стояли четыре вооруженные до зубов гарпии. Едва увидев нас, они встрепенулись, но появление корзан заставило их почтительно расступиться. Двери распахнулись, И мы оказались в просторном помещении с натертым до зеркального блеска полом и стенами, выкрашенными в светлые тона. Из высоких узких окон открывался прекрасный вид на горный пейзаж. Между окнами висели картины. Я пригляделся. Несомненно, рисовал их талантливый художник. Но что-то в этих нарисованных сценах из жизни гарпий и мрачноватых пейзажах было чужим и пугающим. Это великолепие освещали две огромные люстры с множеством свечей и целая колонна высоких канделябров, вытянувшиеся вдоль стен. В центре расположился длинный стол, заставленный разнообразными блюдами и кувшинами. На мой взгляд, еды на нем стояло человек на пятьдесят. Во главе стола сидела одна королева, приветственно улыбнувшаяся нам. «Садитесь», — показала она на стулье с высокими спинками, стоявшими напротив друг друга в той части стола, где сидела Измира. Второй раз нас упрашивать не пришлось. «Давайте обойдемся без чинов и званий», — предложила Измира, когда мы все расселись. Мои спутники удивленно уставились на гарпию, я же лишь хмыкнул. Похоже, я начал предугадывать ее ход мыслей. Кстати, сейчас Измира выглядела обычной земной женщиной. Ни грамотой, неприступности ни и ни божественности что мы видели при прибытии в храм. «Представьте, что я женщина, которая оказалась в беде. Обычный человек». «Трудно представить», — не сдержался я. «Но, думаю, мы попробуем». Я покосился на спутников, те дружно кивнули. «Конечно, сначала надо выпить и поесть. Наливайте, не стесняйтесь», — предложила она. «Все самое лучшее. Обратите внимание на вино. Оно сорокалетней выдержки». «Ух ты!» — Морти поспешил наполнить свой бокал. Мы последовали его примеру и произнесли тост за гостеприимную хозяйку храма. Затем налегли на еду. Чего здесь только не было. Глаза разбегались, но я решил налечь на жаркое и печеночный паштет. Вкупе с вином все это оказалось очень вкусным. Королева терпеливо наблюдала за нами, но, наконец, решила поговорить о деле. «Я рада, что вам понравилось мое угощение», — улыбнулась она. «Теперь хотела бы услышать ваши предложения». «Надеюсь, вы все знакомы с ситуацией». «Не из первых рук», — ответила Домна. «Наша информация может быть непроверенной и не соответствующей действительности». «Опишите в целом картину на сегодняшний момент», — уточнил Морти. «Картина невеселая», — помрачнела Измира, откидываясь на спинку стула. Бои в Стрекхосте до сих пор идут. Ходили слухи о гибели Волха, но он оказался жив. В общем, пока война затянулась. Обе стороны копят силы, а мы ждем. Пока ждем. На стороне изменников Сорн — это наш лучший полководец. Под ее началом самые отборные солдаты. Отчасти Волх и Монтор держатся благодаря ей. У нас же, сами понимаете, положение двойственное. Мы не можем сейчас вмешаться, но не можем и вечно ждать. Ко мне недавно монтор присылала своих гонцов, хотела предложить союз. — Как интересно, — вырвалось у меня. — Да, именно так, — произнесла королева. — И что вы ответили, — полюбопытствовал я. — Я озвучила свои условия. Они неприемлемы для монтор. Вообще не понимаю, как у ней хватило наглости присылать послов. «А какие-нибудь союзники есть у вас?» «Есть», — немного помедлив, ответила Измира. «Дикие гарпии. Это племя гарпий, живущее в горах. Многочисленное племя со своими магами. Они согласились нам помочь. Правда, присутствует определенная проблема». «Какая?» — поинтересовался Морти. «Они не соблюдают традиции гарпий. У них руководят самцы». «Это серьезная проблема» не смогла удержаться от улыбки домна. «Для нас, да», поморщившись, но тем не менее сдержавшись, четко произнесла королева. «Мы готовы принести эту жертву ради выживания нашего народа». «Понятно. Традиции — это хорошо. Но сейчас, я так понимаю, это вопрос второстепенный. Какие предложения вы хотите услышать от нас?» — поинтересовался я после недолгого молчания. «На данный момент, насколько я понимаю, Нам остается только наблюдать. Есть кое-какие идеи, задумчиво заметил Морти. Можно попробовать ускорить ход войны. В смысле? повернулась к нему королева. В чьей победе вы больше заинтересованы? Мне кажется, в победе Монтор и Волха. Они же Гарпии. Странный подход задумчиво покачала головой королева. Вас поддерживают в народе поинтересовался я, уловив идею Морти. То есть непонимающе уставилась на меня из мира. «Скажем, если бы не было этой войны, за вами пошел бы народ или за Монтор? «Думаю, за мной», — не задумываясь ответила она. «У Монтор есть самое слабое место. Даже не то, что я законная правительница, а она самозванка. У нее союзник, волх. А это как ни крути, человек. Гарпии не любят людей. Она вдруг поняла, что напротив нее сидят именно люди» и ослепительно улыбнулась. «Конечно, мы говорим не обо всех гарпиях». «Ясно», — кивнул я. Тогда правильно сказал Морти. «В чем проблема, если мы немного поспособствуем победе Волха? Естественно, тайно». «Как вы это хотите сделать?» Королева поставила на стол бокал и внимательно посмотрела на нас. «Насколько я помню, вы говорили о гарпии по имени Сорн», поинтересовалась молчавшая до этого домна. «Да, лучший полководец гарпий». Вновь помрачнела королева. К сожалению, она не на нашей стороне. — А какие отношения у вас с ней? — Отношения? В принципе, я удивилась, когда узнала, что она перешла на сторону мятежников. Мне казалось, что она предана мне. Ну увы, я слишком часто последнее время испытывал разочарование в своих подданных. Мы переглянулись. — А вы пытались перетянуть ее на свою сторону? — Пока нет, — хмыкнула королева. Странно, но мне эта мысль даже не приходила в голову. Она же предательница. Предательницей можно стать по-разному. Не удержался я от наставительного замечания. Подождите, я кое-что вспомнила. Королева что-то прошептала, и перед столом появился призрак Корзан. Да, ваше величество. С невозмутимым видом произнесла она, мазнув взглядом по столу и сидевшим за ним, и верноподданически обратив его на королеву. «Ты вроде одно время была на короткой ноге с Сорн?» «Да», — слегка замявшись, произнесла Гарпия, «но недолгое время». Домна вопросительно посмотрела на королеву и так и внула. «Скажи, Корзан», — начала она. Сорн испытывает патриотические чувства. Иными словами, она сражается за идею или за деньги? Подобный вопрос сильно смутил Корзан, и ее невозмутимость получила первую трещину. Думаю, за идею. После долгой паузы ответила она. Она всегда была сторонницей борьбы за независимость Гарпии. То есть всегда лояльна королевской власти? Конечно. Тогда почему вы не хотите ее использовать? Может, с ней поговорить надо просто? Говорить с предательницей, подняла вдруг голос из мира. С той, которая поверила лживым речам монтор и даже пальцем не пошевелила. Ваше Величество, вступил в разговор я. «У нас такая ситуация, что нельзя быть столь разборчивым. Если Сорн ввели в заблуждение, вы об этом не думали? Зачем отказываться от шанса заполучить такого союзника?» «Не знаю», — проворчала Измира. «Ты что думаешь, Корзан?» «Я думаю, ваше величество, стоит попытаться», — произнесла Гарпия, и я понял, что дались ей эти слова. «Очень трудно». «Так», — Измира щелкнула пальцами, — В ее руке появился бокал, наполненный вином. Она пригубила рубиновую жидкость и выдохнула. «Хорошо, давайте попробуем. Но как с ней говорить? Она встриг, хости. Мы сможем с ней связаться, корзан «Думаю, нет», — с сожалением ответила та. «Сейчас концентрация магии около города достигла того уровня, что порталы и дальняя связь не действуют». «Что ж...» Тогда нам надо отправиться в Стрикхос пешком. До какого-то уровня порталы работают, — заметил Морти. — И поговорить с этой Сорн. Заодно можно на месте ознакомиться с происходящим. Тебе, Свент, придется вновь применить заклинание невидимости. Но как мы ее там найдем? Вдруг поинтересовался Кассел, который все время разговора молча слушал, потягивая вино. И как заставить ее поверить нам, что мы посланы королевой? Королева внимательно посмотрела на Корзун. «Думаю, достаточно вашего послания», — ответила Гарпия. «Это будет лучшим подтверждением. Только, на мой взгляд, проще послать Гарпию». «Почему?» — поинтересовалась Домна. «Сорн ненавидит людей. Это ее пунктик, как вы, люди, любите говорить». «Это, конечно, плохо», — заметил Морти. «Только...» — Только заклинание невидимости слишком кратковременное, — продолжил я. — Оно достаточно сложное. Не в обиду будет сказано. У вас вряд ли найдется такого уровня маг, да еще способный к тому языку, на котором оно написано. Ваши маги просто не смогут его произнести. Все равно надо взять с собой гарпию, ту, которой она может доверять, — вдруг заметила королева. — Я могу отправиться вместе с людьми, — вдруг сообщила Корзан. «Но ты нужна мне здесь», — нервно произнесла королева. «Но меня могут заменить, ваше величество. К примеру, та же самая моря. «Ваше величество», — заметил я. «По-моему, если Сорн перейдет на нашу сторону, а она, надо понимать, самая авторитетная гарпия среди ваших военных, у нас будет реальная военная сила». «Понимаю», — вздохнула королева. «Что вы с ней, подруги, как бы ты это ни скрывала, я знаю». Если бы не стихийщики... Ладно, делайте, как хотите. Отправляйся с ними, Корзан, и не вздумай мне погибнуть. Я вернусь с хорошими новостями, Ваше Величество», — поклонилась Корзан, даже не скрывая своей радости. От невозмутимости Гарпии не осталось и следа. «Значит, мы можем определить местоположение этой сорн?» — поинтересовался я у Корзан. «Можем», — после небольшой паузы кивнула Гарпия. — В принципе, это несложно. — Тогда мы пришли к решению, — вопросительно посмотрел на королеву Морти. — Да, — ответила Измира, поднимаясь из-за стола. — Я вас покину. Мне надо записать послание. Корзан, ты мне поможешь. Она отказала, выгнала послов. А ее условия? Как она смеет вообще? Сидит в храме. «Командует несколькими десятками гарпий и все считает себя королевой». «Эх, Монтер, не понять тебе логики королевской», — рассмеялся Волх. «Я тебе говорил». «Ну и пусть сидит в своем храме. Нам, кстати, пора в хост. Гонец от Сорн прибыл. Дела лучше, чем мы думаем. Ситуация стабилизировалась». Наступление людей остановилось. Она считает, самое время контратаковать. Что ж, Волх встал из-за стола. Тогда нам пора воспользоваться порталами Тины. Они все еще находились в ее замке. Сама девушка отправилась в Кантенбро, предупредив, что постоянно будет на связи. Главное — узнать, где перрон. Точно, — нахмурилась Монтор. Известно, что он сейчас в Хосте. хосте Будем надеяться, что Тина сможет отвлечь его беспорядками в Кантенбро. Эта девушка способна на многое. — Знаю, — покачал головой Волх. — Только мне кажется, что она слишком импульсивная. — Все женщины-людей такие, — презрительно заметила Гарпия. — Не все, — вдруг жестко произнес Волх, и Монт рассеклась. Не все, извиняющимся тоном произнесла она, но мак уже достал карту. Вскоре перед ними появился портал. Идем, повернулся он к Монтр с виноватым видом, наблюдавший за ним. Потом будем рассуждать об особенностях характера разных видов разумных существ. После победы.